«Деточка, я тут к чему-то прилипла». Позвонила в дверь, взяла за ручку и прилипла. «Никак не оторвать руку-то. Что делать?» И тут же из своей квартиры выглянула Эльга имонтовна «Что случилось?» «Прилипла я», – слипнула тетя Дуся. «А у меня еще пять телеграмм». «Что за ерунда? Что значит «прилипла»?» И Эльга имонтовна решительно шагнула к тете Дусе, но Даша ее опередила. «Не надо, не надо дотрагиваться». «Ну как же ей помочь?»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 «Это что-то не то, тетя Дуся. Так это ж не Смирненым телеграмма, а Смирновым. И не в 92-ю квартиру, а в 29-ю. Ой, миленькая, совсем я старая стала, все перепутала. Так, выходит, я и вовсе зря прилипла. Ой, лишенька Даша покатилась со смеху, и даже Эльга имонтовна снисходительно улыбнулась. Стас тоже посмеялся, когда Даша поведала ему о телеграмме и придуманном ею сумасшедшем однокласснике.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 а то, что эту ночь мы проведем в квартире Стаса. «Как?» – закричали разом Даша и Стас. «Зачем?» Затем, что они уже убедились, что в квартире никого нет, а стало быть, вряд ли еще туда сунуться. Но даже если сунуться, то опять-таки прилипнут к ручке. И «Опять?» – усмехнулся Стас. «Гениально! Но только незачем нам идти в квартиру Стаса. Пусть Петька смажет нашу ручку и считай, мы в безопасности», – возликовала Даша.